Глава третья. На разговор ребята не были настроены сразу, поэтому первое, чем меня угостили, это залпом из арбалетных болтов. Отчасти их мне удалось увернуться, но штук пять попали в мое тело, при этом три из них задели жизненно важные органы. Было больно, очень больно, но в то же время и приятно. «Далеко не уходите!» Крикнул я своей команде через стену, после чего ринулся в сторону противников, которые были заняты тем, что перезаряжали арбалеты. «Хм, а если я попробую поступить по-другому?» набегу бегу наклоняюсь и, сжав руки в кулаки, опираясь на все четыре конечности. «Хм, скорость вроде не снизилась, но, что самое главное, уменьшилась зона поражения. Ну, держитесь». Надо отдать должное противникам, они хотя бы как-то попытались защититься от моей атаки. Выстроившись в нечто, напоминающее коробку, они выставили вперед щитовиков, за которыми встали воины с копьями. Враги успели дать по мне еще один залп из арбалетов, прежде чем моя мощная туша врезалась в передние ряды, ломая их строй. Внимание! Получено 2900 экс Внимание! Вы получаете одиннадцатый уровень. Получено 4 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Стою копытом на голову одного из воинов, и она лопается, словно спелый арбуз. Ада, все в силу! Говорю я искусственному интеллекту. Схватив одного из воинов за голову, сдавливаю кулак, и перед моими глазами появляется следующее сообщение о получении опыта. Даю мысленную команду убрать текст и кидаю мертвое тело в кучу других воинов. В меня вонзается несколько арбалетных болтов, но я, не обращая на них внимания, хватаю следующего подвернувшегося мне под руку наемника красного тюрбана и, подняв в воздух его тело, силой ударяю им об землю». Заношу руку для второго удара, но в следующую секунду мне в грудь что-то врезается, и я, пролетев несколько метров назад, падаю на землю. Что это такое было? С трудом поднимаюсь и вижу свою грудную клетку, которая была превращена в кровавое месиво. Смотрю в сторону воинов и вижу направляющегося в мою сторону Кайрона в компании мага, которого мне уже доводилось видеть ранее. «А, вот что это было!» Собираюсь силами и встаю на ноги, мельком оглядываю поле битвы. Да уж, не слабо я их потрепал. В меня вонзаются несколько арбалетных болтов, один из которых попадает в лицо и пробивает мне щеку. Несмотря на это, все еще остаюсь жив и в сознании. Хвала берсерку, что он блокировал часть боли, а то я наверняка даже подняться бы не смог. «Надо будет, кстати, посмотреть описание навыков, а то я так и не успел». «Что там происходит?» – обеспокоенно спросила Аретто Эльфа, который стоял на плечах Кайтарца и наблюдал за всем происходящим. «В него ударили магии, но он до сих пор еще жив». Отвечает длинноухий. «Мы должны ему помочь!» Амазонка сжала кулаки. «Как? Ты сможешь перелезть через эту стену?» Сам эльф наблюдал за происходящим через выбоину, оставленную в стене заклинанием. «Слезать!» Послышался голос молчуна снизу, и Алантир спрыгнул с плеч Кайтарца. «Отойти!» произнес он и длинноухий перевел его слова эльф и амазонка переглянулись но выполнили то что от них требовалось кайтарец упал на одно колено и закрыв глаза начал читать молитву «А -а -а через несколько секунд вдруг заорал он и начал рвать ногтями кожу у себя на груди что с ним рето обеспокоеенно дернулась к мужчине но эльф ее остановил он кайтарец что ты знаешь об их народе — Только слухи, мол, ну, есть у них тотемные животные, у которых они могут попросить помощи. — Все верно, они что-то вроде оборотней, только превращаются по собственному желанию, — произнес Алантир, не сводя глаз с бывшего раба. — Назад, отойти далеко, — произнес Кайтарец и махнул рукой. — Чего это он? — спросила Аретто, и эльф перевел его слова. — Лучше сделать так, как он говорит. Длинноухи отошел от стены на добрый десяток метров, и Амазонка последовала его примеру. Рев мужчина стал еще громче, и кайтарец упал на четвереньки. С ним точно все будет в паре? Да говорить Оретто не успела. Телом мужчина вдруг стало резко изменяться, сильно увеличиваясь в размерах и быстро покрываясь жемчужно-белой шерстью. Арр! Этарец издал дикий рев голосом, который едва можно было назвать человеческим, и со всего размаха ударил кулаками об землю. «Ничего себе!» – произнес эльф, смотря на трехметровую горилу Альбиноса, в которую превратился бывший раб. Аретто сделала шаг в его сторону, но Алантир ее остановил. Советую не приближаться к нему и не делать резких движений. Мы не знаем, может ли он контролировать свою форму, поэтому лучше не рисковать. Тем временем кайтарец, приняв вертикальное положение, встав на задние конечности и сдав воинственный рев, забарабанил кулаками в грудь, после чего резко подпрыгнул в воздух и оказался на верхушке стены, высота которой была около 6 метров. «Кто же ты такой?» – спросил Кайрон, наблюдая за моими мучениями с безопасного расстояния. Эффект берсерка начал спадать, и я все больше и больше погружался в пучину нестерпимой боли. Это он раньше был орком. К нему подходит маг и скидывает капюшон, под которым оказывается довольно миловидное лицо молодой девушки. «Выходит, что так», – отвечает ей мой бывший наставник. «Только вот я в первый раз вижу, чтобы зеленокожие превращались в...» «А кто это вообще?» «Минотавр», — отвечает Магесса. «Только какой-то особенный. Первый раз вижу такой вид», — задумчиво произносит она. «С той стороны стены до меня доносятся чьи-то дикие крики», — девушка-маг вздрагивает. «Что это?» — опасливо косясь на стену спрашивает она. «Понятия не имею. Туда сбежали его дружки. Может, чего не поделили?» Усмехнувшись, отвечает мужчина. «У них вроде баба какая-то была. Может, это она и орет, Начал ржать Кайрон. «Мне он нужен живым». Девушка посмотрела мне в глаза, после чего сделала несколько быстрых пасов руками, и в воздухе рядом с ней возникла светло зеленая пентаграмма. Свяжите его, а я пока наложу заклинание регенерации, а то подохнет еще. Кайрон кивает нескольким своим воинам, и те неохотно начинают подходить ко мне. Внимание! Получено 2900 эксп. Внимание! Вы получаете 12 уровень. Получено 4 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Хватаю первого подвернувшегося мне под руку воина и сдавливаю его череп, превращая его в кровавое месиво. «Давай в живучесть!» — говорю я Андромеде и чувствую ощутимый приток сил. Хм, странно. Вроде раньше такого сильного эффекта не было. Мне даже дышать стало легче, да и боль была не такой уж и сильной. «Тварь!» — Кайрон вынимает меч, но Магесса его останавливает. Я же сказала, что он мне нужен живым. Она окидывает воина недовольным взглядом. Девушка указывает на меня пальцем, произносит несколько слов на непонятном мне языке, и через мгновение я ощущаю какое-то странное чувство, будто бы меня коснулось что-то невидимое. Довольно странное ощущение, скажу я вам. Значит, вот как в этом мире чувствуется магия. Сейчас я наложу на него магические путы. Произносит Магесса, и в этот раз магический круг вокруг ее рук становится черного цвета. Арр! От неестественного для человека рева за стеной девушка вздрагивает, и черная пентаграмма рассеивается. «Что происходит?» – спрашивает Магесса, и на ее милом личике я вижу взгляд полный ужаса. Поворачиваю голову назад и вижу на верхушке стены белоснежную гориллу, смотрящую в нашу сторону. «Кайтарец!» — произносит бывший инструктор. «Все ко мне! приготовятся к бою!» Начинает отдавать он команды, и его бойцы принимают боевой порядок. «Сделай так, чтобы он не мог пошевелиться. С двумя такими монстрами мы не справимся!» Говорит Кайрон Магички, и та вновь начинает колдовать. А -а Горилла несколько раз ударяет себя кулаками по груди и, спрыгнув со стены, несется в нашу сторону. Пентаграмма рядом с руками девушки становится более насыщенной. В ней появляются новые круги и символы. Девушка делает несколько пасов руками и... Арбалетный болт вонзается ей в плечо. Девушка вскрикивает от боли, и волшебный круг в ее руках рассыпается на черные искры, быстро затухающие в воздухе. «Сюда, скорее!» Кричит девушке Кайрон, и Магесса делает несколько шагов в сторону, где выстроились воины, но дойти не успевает, ибо она оказывается на пути у гориллы. Огромный примат в буквальном смысле слова сметает ее и, оттолкнувшись от земли, прыгает на воинов. Тело девушки падает на землю. Делаю глубокий вдох, затем еще один. Несколько вложенных в живучесть очков сделали свое дело, и я чувствовал себя лучше, чем раньше. Плюс ко всему начало действовать заклинание магички, и мои раны начали медленно затягиваться. Со стороны, где расположился Кайрон со своими воинами, послышались первые крики. Я посмотрел в их сторону и понял, что ребятам трудно. Несмотря на свои размеры, горилла двигалась довольно проворно, а в купе с ее силой, позволяющей примату без особых проблем отрывать или откусывать головы, было понятно, что этот бой для ребят будет последним. Все кончилось быстро. Не прошло и пяти минут, как на полянке невдалеке от стены не осталось ни единого живого воина красного тюрбана. Картина сражения была ужасной. Повсюду растерзанные тела, внутренности и кровь. Просто океаны крови. Я подошел к девушке-магу и наклонился над ее телом. Как ни странно, она все еще была жива, но вид у нее был неважнецкий. Перевожу взгляд на гориллу, и мы встречаемся с ней глазами. Несколько секунд мы просто смотрим друг на друга, а потом зверь отворачивается и начинает медленно уходить. Делаю несколько шагов в его сторону, но примат оборачивается и оскаливает свою пасть, явно намекая, что лучше мне за ним не следовать. Ладно, понял, не тупой. Возвращаюсь к телу Магессы и вижу, что она пришла в сознание. Нет. «Не». Девушка вытягивает вперед руки, одна из которых была неестественно вывернута, и я замечаю в ее глазах дикий ужас. Так как наурочьем она не говорила, то отвечать что-либо было просто бесполезно. «Плевать, пусть живет». Махнув на нее рукой, я пошел в сторону стены, где меня должны были дожидаться товарищи. «Куда ушел кайтарец?» – спросил эльф. «Стоило мне подойти ближе к стене». «Ага, значит, стрелял все же он. Странно, почему тогда он не целился в голову?» «Значит, я не ошибся, и это действительно был он», — отвечаю я длинноухому. Так и знал, что у него не просто так поинтересовались по поводу тотема. «Ну да, я чуть штаны не наложил, когда он решил принять облик тотемного зверя». На лице эльфа появилась улыбка. «Кинг, с тобой все хорошо?» — послышалось из-за стены. Да, жив, отвечаю я Амазонке. Почему ты не стал стрелять магички в голову? Среди эльфа входит поверье, что убийство разумных, обладающих магией, может повлечь за собой плохие последствия, поэтому я стараюсь не убивать магов, если на то нет особой необходимости. Нет у него особой необходимости. А если бы его попадание в плечо оказалось недостаточно, чтобы прервать заклинание. Об этом он интересно думал. «Кинг, если ты не забыл, нам бы надо поскорее свалить отсюда. Сообщение о нападении на члена благородного дома, участвующего в кровавых играх, не останется незамеченным. Скоро здесь все будет кишеть воинами храма древних богов». «Не думал, что в подобные дела будут вмешивать храм», – задумчиво произнес эльф, сидя на стене и внимательно наблюдая за происходящим вокруг. «Будут, это их земли. Как ты думаешь, на что они живут? Львиную долю бюджета храма пополняют благородные дома». «Я как-то не задумывался об этом. В принципе, я вообще не хотел попадать на Акробараж, поэтому и не особо вникал в здешнюю политику». «А что будем делать с Кайтарцем?» – спросил я у Эльфа и Аретто. «Кинг, я пришла за тобой, а не за твоими друзьями. Ты и так стал слишком приметным, чтобы тебя можно было спокойно вывести с острова. У нас хватает хлопоты без оборотня, который может отрывать головы и разрывать людей пополам «Но он же помог мне, без него меня бы точно убили». «Услуга за услугу, ты спас его, он тебя, все честно». А Ретто начинала нервничать, и это было нехорошо. Я посмотрел на эльфа. «Мне без разницы, я просто хочу свалить отсюда как можно быстрее», – пожимает плечами Алантир. Я тяжело вздыхаю. Я за ним. В итоге отвечаю я ребятам и все еще немного качаясь от полученных травм, ухожу в сторону, куда ушла белоснежная горилла.